и молодой человек гримасничал, чувствуя что он теряет самообладание под давлением этого непризнавания его человеком и не мог от этого заснуть вронский ничего и никого не видал он чувствовал себя царем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 в особенности, когда он увидал, как этот муж с чувством собственности спокойно взял ее руку. Увидев Алексея Александровича с его петербургски свежим лицом и строго самоуверенной фигурой, в круглой шляпе, с немного выдающейся спиной, он поверил в него и испытал,